Глава 25. Метеоризм, запор и синдром раздраженного кишечника. Итак, здоровье кишечника начинается с выработки желчи, которая вместе с соленой кислотой, состоящей из семи компонентов, обволакивает пищу. Являя собой пример идеальной поддержки, эти жидкости работают в совершенной гармонии. Когда печень слабеет или становится дряблой, она вырабатывает желчь ниже качеством и в меньших количествах. Но не потому, что не хочет. Для долей печени контроль качества стоит на первом месте, а потому что не может. Если желчи становится меньше определенного порогового значения, это значит, что печень перегружена. Даже больная, она использует все свои резервы, чтобы выдать как можно более качественный продукт. Однако печень выполняет более 2000 химических функций, и, например, поддержка иммунной системы важнее секреции желчи. Сниженное количество или концентрация желчи делает расщепление питательных веществ проблематичным. Также не будем забывать об адреналиновом факторе. Из-за стресса желчи вырабатывается меньше, а если секреция адреналина повышена постоянно, он может так переполнить печень, что она не сможет его нейтрализовать. Это тоже ограничит выработку желчи, поскольку печень только и будет делать, что поглощать и утилизировать адреналин, чтобы защитить остальной организм. Если это случается регулярно, печень буквально пропитывается им. Так сморщивается кожа человека, который слишком долго принимал ванну. Как мы выяснили в предыдущей главе, соляная кислота станет слабее, если выработка желчи упадет. Излишний адреналин также снижает секрецию соляной кислоты. Перепады сильных эмоций, полученные оскорбления, неизменные споры между супругами или партнерами, разочарование в работе и горящие сроки вызывают постоянные приливы адреналина, который примешивается к желудочному соку. А это все равно, что пытаться чинить гаечным ключом тонкий и сложный механизм старинных швейцарских часов. Или как если бы сосед опрокинул бутылку пива в кипящую на плите кастрюлю с супом, который вы варите по заветному бабушкиному рецепту. Когда нам не хватает желчи, а также кислот и ценных минеральных солей в желудочной секреции, пища ныряет в кишечник недостаточно измельченный, обработанный и подготовленной для полного усвоения. Это как суфле, которое опадает и становится плоским, когда его вынимают из духовки слишком рано. Тонкая кишка не может всосать питательные вещества должным образом. Присутствующие в ней пищеварительные ферменты могут выполнить лишь свою часть работы. И если пища недостаточно расщеплена, их деятельность замедляется. В итоге тормозится весь процесс пищеварения. О чем свидетельствует метеоризм? И тогда начинается метеоризм. Отчасти его вызывает плохо обработанная пища в кишечнике. Но есть и другой фактор. Когда печень плохо работает, токсичные вещества, которые вымываются желчью, попадают обратно в пищеварительный тракт. И если они выводятся из нижнего отдела печени, то пропитывают лимфатические сосуды возле толстой кишки и абсорбируются в нее через стенки. Среди этих веществ могут оказаться отходы жизнедеятельности бактерий и вирусов, старые оболочки вирусов и шлаки, образованные токсинами в сочетании с патогенами. Тоже относится и к тяжелым металлам. Этот мусор оседает на стенках тонкого и толстого кишечника, угнетает полезные бактерии и подкармливает вредные и бесполезные микроорганизмы. Из-за этого стриптококки, жирующие в складках ЖКТ, начинают размножаться, образуя газы, которые заполняют оболочку кишечника и вызывают вздутие живота. Иногда пройдет много времени, прежде чем у человека с такими симптомами врачи определят SIBO – Но даже если они поставят верный диагноз, все равно не будут лечить от стриптокопков Непереваренные частицы нашей еды, состоящие преимущественно из жиров и белков, облепляют стенки ЖКТ и служат пищей патогенным организмам. Тут-то и наступает полный хаос. У такого человека развивается состояние, которое я называю аммиачной проницаемостью. Медики путают ее с повышенной кишечной проницаемостью. Пища разлагается, и образующийся аммиак растягивает кишечник, что вызывает метеоризм, спазмы, дискомфорт и вздутие живота. При этом кишечник поднимается к желудку, из-за чего соляной кислоты в нем и даже ее запасов в желудочных железах и тканях, которые ее вырабатывают, становится меньше. В такой среде охотно размножаются бактерии вроде Helicobacter pylori, что приводит к язвам и даже очаговым поражениям. Процветают и дифисил, кишечная палочка и стафилокок. Может размножиться кандида, хотя, как вы уже знаете, она всего лишь пытается помочь нам, поглощая непереваренный белок, жир и другие частицы пищи, чтобы они не начали загнивать и не достались патогенам. Кандида набирает обороты не для того, чтобы навредить, а чтобы не допустить размножения и усиления стриптококков, кишечной палочки, стафилококков и опасных грибков. В результате этой войны развивается хронический гастрит, неважно, диагностированный или нет. В тонкой и толстой кишке газы могут бродить постоянно, причем порой они даже не ощущаются, потому что двигаются еле-еле, но тем не менее они еще больше раздувают кишечник. Запоры Запоры вызывают точечное сужение и растяжение пищеварительного тракта из-за воспалений, вызванных патогенами, которые пришли сюда полакомиться. Многие люди при не очень сильных запорах инстинктивно растирают живот и могут нащупать места непроходимости, которые похожи на вздутие или опухоль. Когда запор сильный, такие места уже не найти, поскольку забита вся толстая кишка. Излюбленная пища патогенов – пшеничная клейковина, яйца и молочные продукты, равно как и любая другая недостаточно хорошо измельченная еда. Реакцию на глютен, яйца и молочные продукты иногда ошибочно принимают за наследственную аллергию, но проблема в том, что они питают патогены, которые приводят к воспалениям. Именно активность патогенов вызывает неприятные симптомы. Когда кишечник воспаляется, перистальтика слабеет и начинается запор. Иногда это состояние временное, а иногда хроническое. Все зависит от работы перистальтических мышц, количества патогенов и состояния кишечника. Дряблая, жирная и перегруженная печень производит меньше желчи, и выбрасывает через печёночные вены и желчь оболочки вирусов, желеподобную пленку, нейротоксины, дерматоксины, вирусные и бактериальные слизи, ядовитые тяжелые металлы и старые протухшие жировые отложения, которые проникают в кишечник, приводя к дряблости толстой кишки и запорам. Часть лимфатической системы, окружающий кишечник, тоже испытывает перегрузку. Лимфа скапливается и давит на кишечник, замедляет перистальтическую активность и сужает просвет кишки, что затрудняет прохождение пищи. Это само по себе может вызвать метеоризм, от чего живот делается твердым и выпуклым. Вместе с нерасщепленной пищей, патогены, токсичные отходы их жизнедеятельности, слизи, тяжелые металлы, могут проникнуть в подвздошную кишку, от чего она воспалится. Это тоже способствует запорам. Нужно отметить, что этот отдел тонкого кишечника воспаляется чаще всего, и здесь нередко образуется рубцовая ткань. У мужчин запоры могут вызвать такие же симптомы, что и простатит, частое мочеиспускание и ощущение давления на мочевой пузырь. Люди пугаются, а это всего лишь метеоризм и запоры. У женщин запоры влекут гораздо больше проблем. Например, причиняют большие неудобства во время овуляции и менструации. Женщины с поликистозом яичников, кистами и фибромами мучаются больше, так как воспаленная матка или яичники давят на пищеварительный тракт и проход еще больше сужается. Бывает, что наоборот, воспаленная толстая кишка давит на матку и яичники, вызывая дискомфорт, боль, спазмы и запоры. Она может сдавливать и мочевой пузырь, приводя к частым позывам на мочеиспускание. Расположение нервов делает женский мочевой пузырь более чувствительным, чем мужской. Эндометриоз, диагностированный или нет, обостряет все эти симптомы. Если у человека удален аппендикс, на нижнем правом участке толстой кишки может образоваться рубец или спайка, которая создает дополнительные препятствия для прохождения пищи через клапан под подвздошной кишки и приводит к специфическому виду запоров. А еще петли воспаленной, неважно по какой причине толстые кишки, слегка перекручиваются в разных местах. Чаще всего это происходит слева, в верхней части нисходящей кишки, но может случиться и в нижней ее части, или в верхней части восходящей кишки. Однако, хотя такие перегибы могут вызвать запор, боли и дискомфорт, они не представляют собой серьезные проблемы. Правда о синдроме раздраженного кишечника. Если есть много сомнительной пищи, вроде животных белков, молочных продуктов, яиц, глютена, а для особо чувствительных людей и любых злаков, проблемы, о которых мы только что говорили, могут усилиться и привести к синдрому раздраженного кишечника. В медицинском мире этот ярлык служит для обозначения желудочно-кишечного тракта, который по неизвестным причинам не функционирует так, как положено. Целиакия – еще один пример таинственного воспаления кишечника. Некоторые медицинские источники называют его аутоиммунным и ошибаются. На самом деле целиакию вызывают те же самые патогены, о которых мы говорили ранее. Глютен лишь потому опасен для больных целиакии, что он питает бактерии и вирусы, которые, размножаясь, все больше и больше обостряют симптомы. Синдром раздраженного кишечника развивается, когда толстая кишка оказывается забита патогенами, стриптококками, кишечной палочкой и другими вредными бактериями и их отходами, а также гниющей нерасщепленной пищей и аммиаком. Неполезные продукты лишь усугубляют это состояние. Когда жиры и белки поступают в больших количествах, желчь и соляная кислота не могут полностью расщепить их, и те попадают в кишечник, где служат пищей патогеном, а затем достигают толстой кишки, которая превращается в свалку отходов. Воспаление, сопровождающееся болью, запорами, поносом, геморроем, полипами и трещинами, может возникнуть из-за деформации кишечника, а зуд в заднем проходе – из-за раздражения. Лечение кишечника. Но дело даже не в болезненных ощущениях. Кишечник в состоянии дистресса не способен как следует абсорбировать, перерабатывать и доставлять по назначению питательные вещества. Это означает, что печень не получает необходимого питания, а это отражается на нашем самочувствии. А если печень утрачивает способность всасывать, перерабатывать и доставлять по назначению питательные вещества, излечение кишечника занимает больше времени. Кишечник и печень, которые должны работать в паре и подстраховывать друг друга, расплачиваются за уязвимость партнера. Как же нам вылечиться? К счастью, это не парадокс о курице и яйце. И ответ ясен. Помощь кишечнику начинается с помощи печени. Печень — это отправная точка любых проблем с пищеварением. И если вы ее поддержите, да еще с инструментами, которые найдете в этой книге, то ваше пищеварение тоже наладится.